«Проклятие!» Это, собственно, не рассказ, а фанфик. Написал я его давным-давно, еще до того, как начал печататься, и больше с тех пор фанфиков не писал. Вот, теперь выкопал из недр Винчестера, решил тоже впихнуть в сборник. В землю позолотили лучи утреннего солнца, отсюда рассвет виден особенно хорошо, Гора с плоской верхушкой возвышается почти на полмили. Число жителей этого заброшенного аллода не слишком превышает ноль. Поэтому, возможно, здесь и уцелело небывалое сокровище два никому не принадлежащих портала. Они стоят здесь, на горе, глядя друг на друга светящимися зеркалами. Каждый ведет в другие осколки этого разбитого мира. Возле одного из порталов Громко спорят двое, юноша и девушка. Оба краснокожие и очень необычно одетые. Ни конейцы, ни ходаганцы не признали бы в этих двоих своих соплеменников. За спиной парня драгоценное оружие, тяжелое секира из метеоритного железа. — Это наш единственный шанс, — убеждал девушку юный воин. — Пойми же, Луа... Любимая, у нас нет выбора. — Я тебя не брошу, — упрямо мотала головой Луа Джалла. — Ни за что. Но мы не можем убегать вечно, слышишь? Оно уже приближается, времени все меньше. — Тогда уйдем вместе, — взмолилась девушка. — От зако прошу тебя, не надо. Оно снова последует за нами, как ты не можешь понять. «А так оно последует за тобой!» — возмущенно закричала Луа Джалла. «Я не хочу спастись такой ценой!» «Зато я хочу спасти тебя любой ценой!» — еле слышно пробормотал от Зако. «Прости меня!» Юный воин легко одолел плачущую девушку и силком подтащил ее к порталу. Она отбивалась и кричала даже укусила любимого за руку но тот лишь стискивал зубы и тащил ее дальше усиленно отворачивая лицо он не желал чтобы луа джалла увидела его слезы. не смей еще успела крикнуть девушка перед тем как исчезнуть в разверстом зеве врат между мирами ингос провёл пальцами по древним рунам от Зака, с тоской глядя на портал. «Не знаю, что это за место, но надеюсь, там тебе будет -то лучше». Он подошел к краю горы и с ужасом посмотрел вниз. Там уже виднеется ужасное создание, которое они с лу Луаджаллой назвали просто проклятием. Они не знали, почему эта кошмарная тварь преследует их по всем Аллодам. Единственное, что приходит в голову, это как-то связано с их древним наследием, с расой Джун, ушедшей в небытие давным-давно, с великой расой, от которой остались лишь они двое. От Зака посмотрел еще раз на стремительно приближающееся чудовище и решительно выхватил из-за спины огромную секиру. Он отнюдь не собирался сражаться с проклятием. Против этого кошмарного демона не выстоит и сотня таких воинов. Проверялось уже не раз. Вместо этого он обернулся к порталу, в котором минуту назад исчез свет всей его жизни. Стиснул зубы, стараясь сдержать рыдания, и обрушил черное лезвие на ближайшую опору. Каменная глыба выдержала первый удар. После второго на ней появилась трещина. А после третьего образовалась выбойна. Ад Зака сокрушал магические врата с яростью берсерка, особенно старательно работая над рунами, указывающими, куда ведет этот портал. Но он не обращал внимания на то, что чудесный топор, стоящий целое состояние, держится на одном честном слове. Его делали для того, чтобы сокрушать мягкую плоть, а не сверхпрочный камень порталов. Руки юноши быстро покрылись ссадинами, а глаза начали болеть. Врата, лишаемые опор, засветились еще ярче, чем раньше. Портал терял стабильность. Еще немного, и от него останется лишь воспоминание. — Это не поможет, — раздался в голове холодный нечеловеческий голос. «Уже помогло!» — обернулся к проклятию от Зака, с наслаждением слушая, как с тихим хлопком растворяется в воздухе портал. «Ты не найдешь я нежить никогда!» «Найду!» — равнодушно ответила приближающееся чудовище. «Ты всего лишь отдалил конец, жалкое насекомое. Вначале я убью тебя!» Потом ее ловлю на слове, торжествующе закричал от Зака, скидывая руки к небесам. Великие силы, будьте свидетелями, ты сказал, что не тронешь ее, пока я жив. Демоны не могут нарушить однажды сказанного слова. Мне все равно, кто из вас будет первым, беззвучно ответил о проклятии, притягивая к юноше чудовищные конечности словно составленный из человеческих костей. Но ад Зака вовсе не собирался стоять бараном в ожидании смерти. Он лихо кувыркнулся назад, отшвырнул изобранный топор и, сломя голову, понесся ко второму порталу, уцелевшему. Взглянуть, куда он ведет, юноша Джун уже не успевал. Вот так все и произошло. — Господин мой! — вздохнул он. — любопытная старико! — прокряхтил старый некромант. — Так и говоришь, тебя преследует могущественный демон. Мы называем его проклятием, мастер. — Очень интересно, очень интересно! — задумался старик. — И ты хочешь, чтобы я помог тебе? — Если это не затруднит вас. «Не затруднит, но чего ради я должен это делать? Объясни-ка!» — хвыкнул мастер. «Живой Джун! Ценная вещь! Но чего ради я должен отпускать тебя на свободу?» Этот разговор происходил не в самых обычных условиях. Берлогу некроманта, в центре которого стоит стол с изуродованным трупом, прикованным цепями, Никак не назовешь нормальным местом. То, что труп хрипит и пытается освободиться, Только добавлят странности к общей картине. К тому же, если сам хозяин комнаты восседал в удобном кресле, С явным удовольствием покуривая кальян, Из которого плыли облака сладкого дыма, То его гость... Его гость сидит в клетке, подвешенной к потолку, Время от времени, чему-то грустно улыбаясь. «Почему молчим?» — насмешливо осведомился желчный старик. «Нечего ответить!» «Проклятие явится и сюда!» — безжизненным голосом ответил Ат-Зако. «Оно не успокоится, пока не прикончит». «Тебя!» — закончил фразу некромант. «А мне, признаться...» Но очень любопытно взглянуть на этого демона, или даже пленить его, от чего бы и нет. Многие маги похвалялись сделать это, пожал плечами пленник. Но проклятье живо, а вот они никого из них не осталось, даже великий маг вряд ли. Да она, не заговаривайся. Могущество великих магов безгранично. Важно поднял палец старик, и в его голосе одновременно прозвучали уважение и зависть, черная зависть. — Возможно, — Вяло ответил от Зака, — но вы ведь невеликий маг, господин мой.